Искусство слушать. Игорь Чапуров работал инженером в банке. Он должен был следить за системами видеонаблюдения, сигнализацией. На самом деле исполнял все, что нужно по технической части. Чинил, паял, подключал, отвечал и за электричество, и за телефонную связь. Был Игорь мастер на все руки. Оттого и числился уже год, как на две ставки, и изматывался после работы так, что домой почти приползал. Дом его поджидала Людка и пятилетняя Сема, но обычно уже в полусне. Людка вкусно кормила, следила за его одеждой и обувью. Игорю до сих пор очень нравилось. Одно было тяжело: жена любила поговорить, и когда вечером, когда Игорь вообще без сил, ведь как заведет, прямо за ужином, чтобы спокойно поесть, чувством толком посмотреть спорт ТВ, расслабиться впервые за день. Нет, этого никогда не было. Телевизор работал без звука, а звуком работала Людка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, муму-муму. Му, му. Ты меня слушаешь вообще? А я ему говорю, а он мне... Нет, ты представляешь? Игорь змученно мечтал что-то в ответ. Одно спасение Семы. Сын плохо засыпал, звал к себе, и жена регулярно к нему убегала. Так продолжалось почти весь этот трудный год, пока терпение у Игоря не кончилось. И вот однажды, вернувшись с работы, он так и сказал. «Хочешь, чтобы мы жили вместе дальше? За ужином со мной не разговаривай. Дай спокойно пожрать под телевизор». Но Людка на это, конечно, возмутилась. А обсуждать все когда? Потом. Да когда потом? Целый день тебя не вижу. Целый день ты на работе пропадаешь, а у меня и пошла. Он глянул, замолчала, но на следующий день все снова повторилось. «Ля-ля, тополя, ку-ку, ку-ку, коряку». -ку, -ку. «А вот Семку в садике обижают, а я их воспитательнице говорю». Не поняла, в общем. Рявкнул Игорь снова, да погромче прежнего. Снова все объяснил. И Людка, наконец, тихла, причем надолго. Стало Игорю хорошо. Жена молчит, сын спит. По выходным, впрочем, они общались, но тоже особо лезть к себе он не позволял. Надо же когда-то и отдохнуть человеку. И тут вызывает Игоря в банке начальник отдела Валерий Евсеевича, Людкин родственник, благодаря ему Игорь здесь и оказался. Мужик уже не молодой, но надежный, полжизни проработал главным конструктором на крупном заводе. Вызвал и странно так на Игоря смотрит, будто смеется, а вроде и серьезный. Вот что, Игорек, тут партнеры нас донимают, институт саморазвития, тренинги бесплатные предлагают и буквально давят уже. Хотят отдариться, мы им кое в чем сильно помогли. Эх, футболил, футболил, но отказываться дальше уже неудобно. И начальство меня замучило. Пошли кого-нибудь, да пошли. А мне жалко, что ли? В общем, решили ты пойдешь на какой-нибудь тихо однодневный тренинг. Я куда, Игорь? Даже поперхнулся от изумления. Да я от при чем, Валерий Всевеч? Не работать над какой еще тренинг? Отработаешь и само собой освобождаешься. А какой тренинг? Да тут целый список. Что тебе больше нравится? И всечч погрузился в какой-то сайт и начал зачитывать: знакомства без отказа, в бизнесе и личной жизни как тебе, искусство соблазнения, как очаровать мужчину с первого взгляда, так ладно это не то, бесконфликтное управление персоналом, как жить эффективно, а вот может это, как стать счастливым в семье, искусство общения. Как раз сегодня после обеда годится. Игорь был так потрясен, что ничего не ответил. а Валерий Евсеевич уже набирал номер. После обеда Игорь сидел в небольшом зале в мягком синем кресле в компании молодых и не очень женщин. Из мужчин он был здесь один. Вела тренинг тоже женщина, полногрудая, большая, но шустрая. Долго тянуть она не стала и сразу же сказала грудным, чуть гипнотизирующим голосом, что главное в семейной жизни — общение. Нужно уметь говорить друг с другом, слушать друг друга и обсуждать все проблемы вместе. Начать иногда трудно, но существуют простые фразы, которые помогают сделать первый шаг. Например, давай спокойно это обсудим. Или знаешь, я думаю, нужно об этом просто поговорить. А где-нибудь в середине разговора надо произнести: я тебя понимаю. Еще лучше: как же я тебя понимаю. И не забывать подбадривать собеседника словами поддержки. Да, важно эти фразы произносить в предельно спокойной обстановке, ни в коем случае не во время конфликта. а, например, уже улегшись спать в супружеской постели. Игорь слегка смутился, ведущая особенно не церемонилась, оглянулся вокруг, все благоговейно внимали, некоторые даже строчили за лекторшей в своей блокнотике. Интересно, так и выводили в супружеской постели. Но прежде чем приступить к тренировке и оттачиванию практических навыков, продолжала, как ни в чем не бывала ведущая, давайте посмотрим ролик. Тут она включила приятную психоэлектрическую музыку, свет в зале погас, на экране появились симпатичные мужчины и женщины, видимо муж и жена. Они о чем-то взволнованно разговаривали, и, кажется собирались посориться. Что случилось дальше, говорит, так и не узнал. Как всегда не высыпался, а тут музыка, темнота, кто это выдержит? Он проснулся уже под конец стренинга. Женщины в зале были сильно возбуждены, что-то они, видимо, только что борно обсуждали. А когда увидели, что он открыл глаза, засмеялись. Мы пытались вас разбудить, но не получилось, пояснила ведущая. Вечером Игорь пришел домой не такой уставший, как обычно. Все-таки полдня не работал, плюс поспал на тренинге. После ужина поиграл даже с Семой, построили домик из Lego, поселили в него пластмассовую собачку и мальчика. И Людка более-менее молчала, как всегда в последнее время. Но поздно вечером, когда уже легли спать, все-таки не выдержал. Знаешь, Сема наш Эр не выговаривает, нужно заниматься слогопедом. Сегодня сходилась с ним на первое занятие этот слогопед, Люда вдруг всхлипнула. Тут цифер медленным гипнотическим голосом, в точности как ведущая на тренинге, проговорил: "Подожди-ка, давай это просто спокойно обсудим". Людка так и подскочила: "Что?" Ничего, предлагаю все это спокойно обсудить. Дальше случилось невероятное. Людка крепко обняла Игоря, еще немного поплакала, а потом заговорила. Она говорила и говорила про логопеда, про то, что логопед этот, кажется, совершенно непрофессионален, про школу для Семы, пора было уже об этом задуматься, про Верочку, ближайшую подругу, которая собралась, кажется, разводиться с мужем. Игорь иногда вставлял, как же я тебя понимаю. а изредка поддерживающее так само собой. В конце концов он тихо уснул и произносил эти фразы сквозь сон, а потом они произносил вовсе. Но Люда все говорила, вздыхала, улыбалась и, наконец, замолчала и задумалась. Неужели письмо моё дяде Валерии так подействовало, а я то тряслась, боялась, что оно врежу? С другой стороны, ничего особенного я там не написала, только чтобы поговорить никак не могу с собственным мужем. А может, это и не письмо, а просто добрый он у меня, Гоша. Сегодня не так устал. Не надо же, как внимательно он умеет слушать, как сочувствует. С тех пор они жили душа в душу. Перед сном Игорь произносил заветную фразу, одну, другую. Люда начинала говорить, он вставлял третью. Дальше все шло, как по маслу.